У мартышки было плохое настроение, поэтому она сидела на финиковой пальме и ела финики. Чем больше она их ела, тем лучше у нее становился аппетит, но настроение почему-то не улучшалось. Мартышке было вкусно, но грустно. Но вот на поляну вышел слоненок. Мартышка, удав, просил передать тебе... Привет! Ну, спасибо! Пожалуйста! Давай! Что давать? Привет от удава! А, а у меня его нет, извините! Хм. Где он? Куда ты его дел? Ой. Кажется, я его потерял. Ну, вот. Я сижу, жду самый нужный привет, а он его потерял. Ха. Где ты его потерял? Не знаю, извините. Какой он был? Он... он был... Удав сказал... Передай мартышки Большой привет! О, большой! Потеряли! Он потерял! Там искали? Искали. А тут? Нет, тут не искали. Здесь нет. И тут нет. Так, а что мы ищем? Привет. Привет. Что ищем? Привет. Я с вами уже поздоровался. Что ищем, спрашиваю? Привет. Привет ищем. Так. С чего? Всё. Всё. началась Удав передал мартышке привет От кого? От тебя А он его нёс Удава? Он нёс привет от удава Ну? Нёс-нёс, нёс-нёс и не принёс А привет был большой, а он его потерял Теперь его уже не найти Привет – это такая штука, что если его потеряешь, лучше не искать Значит так, пойдешь к удаву и попросишь у него еще один привет для мартышки слонёнок закивал головой и поспешил к удаву за новым приветом Удав лежал на полянке и восхищенно смотрел на только что сорванную ромашку. Удав, слоненок, ты потрогай. Нет. Ты лучше понюхай. Нет. Лучше просто посмотри, какой цветочек. Очень хороший цветочек. Удав, ты... можешь Могу, могу! У, у тебя есть? Есть, у меня есть. У меня все есть. Я все могу, потому что у меня сегодня прекрасное настроение. Я очень рад за тебя, Удав, но ты не передашь... Я передам. Ты не передашь мартышке еще один... Привет. привет, пожалуйста. Передай от меня мартышке еще один привет. Большой, извините. Огромный, горячий. Мартышка и попугай ждали слоненка с большим нетерпением. Наконец, они услышали его громкие шаги. Слоненок торопился и потому бежал очень громко. Вскоре из-за кустов показались его большие уши. Ну, передал. Передал. Удав передал тебе еще один привет. Ура! А какой привет передал удав? Большой, огромный и горячий Скорее! Давай, пока он не остыл а, а я тебе его уже дал Когда? Сейчас Ничего ты мне не давал? Давал Ты его опять потерял? Нет, я я не терял, я... Ох, хорошо, я побегу и прошу попрошу, дамы еще один привет. Нетушки! Нетушки, теперь я сама пойду. Сама! Друзья отправились на полянку к удаву. Мартышка шагала впереди всех, потому что была обижена и возмущена. Удав! Ты... Передавал мордышке два привета а, Ну, как же, не помню Ну, так вот, мордышка их не получила Не получила, потому что кое-кто их потерял Кое-кто? Да, кое-кто Не будем называть кто, хотя это был слоненок Извини, удав, может быть, у тебя найдется еще один... Привет для мартышки. Ну, конечно, конечно, найдется. Мартышка, вот тебе еще мой привет. Теперь у меня есть твой привет? Есть. Yes. <звук> Но я его не чувствую, когда мне дают банан. Я его чувствую, а твой привет нет, нигде. Не может быть. У меня сегодня прекрасное настроение. Когда я передаю тебе привет, я делюсь с тобой он, хорошим настроением. Попробуем еще раз. Привет тебе, мартышка! Разве у тебя не прибавилось хорошего настроения? прибавилась Я его чувствую. Твой привет. Он тут. Теперь у тебя есть привет. Да. И у меня хорошее настроение. О! О! не потерялись у меня было вот бы такое настроение